Глава 6. Артур был заключен в огромную средневековую крепость, стоявшую у самой гавани. Тюремная жизнь оказалась довольно сносной. Камера у Артура была сырая, темная, но он вырос в старом особняке на Виа-Борре, и, следовательно, духота, смрад и крысы были ему не в диковинку. Кормили в тюрьме скудно и плохо. Но Джеймс вскоре добился разрешения посылать брату все необходимое из дома. Артура держали в одиночной камере. И хотя надзор был не так строг, как он ожидал, все-таки объяснение причины своего ареста ему не удалось получить. Тем не менее, его не покинуло то душевное спокойствие, с каким он вошел в крепость. Ему не разрешали читать, и все время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях. Терпеливо ожидая дальнейших событий. Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал: Пожалуйте. После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ разговаривать воспрещается, Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту, пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую комнату где у длинного стола, крытого зеленым сукном и заваленного бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с сидыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу. Артур ожидал угроз, оскорблений, брани, и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, по казенному сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы — имя, возраст, национальность, общественное положение, ответы записывались один за другим. Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал —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 Посмотрите, вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает. И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стоял протокол, а внизу была подпись Джованни Бола. Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза. — Вы хотите, чтобы я прочел это? — спросил он. — Что ж, читайте. Это касается вас.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 Вы сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах? Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза юноши медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и неродивым Богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди. — Будьте добры расписаться в получении ваших документов, — любезно сказал полковник, — я не буду задерживать вас. Вам, разумеется, хочется скорее добраться до дома, а я тоже очень занят. Все вожусь с делом этого сумасброда Болы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Его, вероятно, ждет суровый приговор. Всего хорошего.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 Артур, весь дрожа, отвел руки назад. — Джим! — проговорил он, наконец, не своим голосом. — Джим! Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артура, чего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Подождите! Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме.